Глава сороковая. Выйдя из медцентра, Марк с усилием потёр лицо. Он устал, он страшно перенервничал. Он боялся, что Лии не понравится платье, арка, выездная регистрация или кольца, а может, цветы. Да, успокаивал как мог, но быстро устал и просто был рядом. Помогал, звонил, поддерживал, но не волновался так сильно. Теперь же Марка отпустила. Ей всё понравилось. Её мать смотрела с умилением, и хотя волновалась за дочь, не стала язвить или бросать убийственные взгляды. Просто замучила лечащего врача. А услышав про двойню, хмыкнула странно и сказала, что бабушка Лии тоже была из двойни. Причём из королевской. Её близнецом был мальчик. Дед — ещё одна точка напряжения. К удивлению Марка, услышав о свадьбе в больнице, Старик сразу догадался, в чём дело, и уточнил. «Мне ждать правнука или правнучку?» «Двойню», — отрезал Марк, а дед не обиделся, а просиял. На церемонии вёл себя сдержанно, а когда заметил, что его глава службы безопасности глаз не сводит с будущей сватья, позволил себя без возражений увести в ресторан, хотя терпеть их не может. «Интересно». Как скоро полковник Фёдоров обаяет Светлану Юрьевну? «Домой?» Да он уже вызвонил их водителя, узнал, что его отпустили у пафосного ресторана и теперь просто курил, устало прислонившись к перилам. «Давай к тебе», — попросил Марк. «Один я просто не усну». «Давай, только у меня в холодильнике мышь повесилась. Да и ладно, доставку закажем. Ты что будешь?» «Стейк с овощами и креветки», — отмахнулся Марк. «Ага, два стейка, два салата, десерт, а вискарь у меня есть». Друзья завалились в лофт, сбросили костюмы, натянули футболки с дурацкими надписями, запас которых у Даниила был бесконечен, и напились в хлам, рассказывая друг другу, как они переживали, волновались и как Марку повезло стать мужем. А Дану повезло ещё больше потому как папой он тоже станет. Проснулись утром в одной кровати, вцепившись в подушку, на которой обычно спала Лея. Она любила узкие длинные подушки в ярких наволочках и быстро завела себе свою собственную подушку и у Марка, и у Даниила. Мрачно обозрев друг друга, мужчины неловко встали. «Я кофе варить», — сразу сказал Дан, понимая, что Марку сейчас отчаянно хочется в душ. «Минералка есть?» – почти прокаркал Марк. «Все на тумбе. Минералка, таблетки, одноразовый станок и щетка», – сказал Дан и хмыкнул. «Лия запаслась». Марк хмуро улыбнулся и уполз с глаз долой. Данил же отправился на кухню и, медитируя на турку, вспомнил еще кое-что. Хмыкнул и залез в морозилку. Когда начались холодные ветра, Лия призналась, что любит иногда пить куриный бульон но варить суп каждый день слишком хлопотно, а заказанный в ресторане ей не нравился. Поэтому она сделала так, как научила ее мама. Купила на рынке курицу и говяжьи косточки, лук, морковь, лаврушку и перец горошком. Сварила огромную кастрюлю бульона, благо удана такая нашлась. Мужчина не признался, что покупал ее для варки Глинтвейна на Новый год. В общем, огромная кастрюля бульона была сварена, приправлена овощами и пряностями, настояна, процежена, разлита по контейнерам для микроволновки и заморожена. Пару раз Лия грела этот бульон, переливая в кружку и пила, глядя в окно на ночной город. Вспомнив о контейнерах, Дэн усмехнулся, нашёл их в холодильнике и сунул в микроволновку. Пусть виски был хорош и закуска достойная. Но горячий супчик с похмелья лучше минералки и даже кофе. Когда Марк вышел из ванной, его ждала кружка с бульоном. Потянув носом, он сделал глоток и, наверное, тоже вспомнил Лио. Склонил голову на бок, отпил ещё и сказал. «Дан, а ты заметил, как много эта девочка стала значить в нашей жизни за... несколько месяцев?» «Почти пять» хмыкнул Даниил, уходя в душ. «Но да, я заметил. Пей и собирайся. Думаю, твоя жена тебя ждёт. А я сегодня в фирму. Завтра поменяемся». Марк вздохнул, сделал ещё глоток и уставился в окно на серый, хмурый город. Через несколько часов он появился в медцентре. Любезная дежурная медсестра проводила его в крыло для беременных. «Ваша жена сейчас в холле. Самочувствие в порядке». Результаты анализов у доктора. Марк поблагодарил, оставил пальто в гардеробе и неторопливо пошёл туда, где, судя по запаху цветов, всё ещё стояла их свадебная арка. Когда блондин вышел из коридора, его не заметили. Все собрались вокруг Лии. Девушка сидела с эскизным планшетом в руках и делала набросок портрета. Милая, усталая, но очень беременная незнакомка Нервно поправляла выбившиеся из пучка волосы. «А так, правда, хорошо будет?» «Правда, правда», — отвечала Лия, а её карандаш стремительно летал над шероховатой бумагой, фиксируя короткими линиями контур лица, линию шеи, высокий пробор и пропорции черт. Остальные пациентки собрались вокруг и наблюдали за работой художницы, как за волшебством. Марк тоже застыл, впитывая такую Лию чуть растрёпанную со сна, одетую очень просто в лиловый спортивный костюм, мягкую, домашнюю и в то же время сосредоточенную и уверенную в себе. Он не стал подходить ближе, остановился, наблюдая, и к нему тихонечко подошла знакомая доктор. «Господин Тишмопольский, можно вас на несколько слов?» Пришлось дойти до кабинета. Там его в целом успокоили. Анализы у Лии неплохие. Всё, что нужно для поддержки беременности, ей вкололи или будут капать ещё 10 дней. Но беременность сложная. Разнояйцевые близнецы в разных полостях матки. Да ещё и с разным сроком зачатия. Наблюдаться придётся всё время. Желательно не уезжать далеко, чтобы не остаться без медицинской помощи. Плюс витамины, питание, гимнастика для беременных и регулярные осмотры. Если вы выберете для родов нашу клинику и позволите мне вести беременность, а потом написать по ней диссертационный доклад, без имён. Я сделаю всё, чтобы ваши дети и ваша жена были в порядке. Маркс задумался. В принципе, его всё устраивало. Он выбрал этот медцентр как ближайший к Светочу, и потому что его упомянула фельдшер-скорой. Лию приняли быстро, сделали всё хорошо. А диссертация пусть будет. Возможно, научная работа поможет ещё какой-нибудь женщине выносить таких необычных детей». Через полчаса, подписав договор на комплексное обслуживание и ведение беременности, Марк вернулся в холл и на этот раз позволил себя заметить. Лия обрадовалась, чуть не прыгнула ему навстречу, но была остановлена менее расторопными товарками. «Тише, тише!» С лёгкой насмешкой сказали ей, «Дитё, не вырони!» И всё же Лия быстро подошла к Марку, обняла его, словно закуталась в его тепло и запах. «Пойдём к тебе, приляжешь», — сказал он ей. «Доктор сказала, тебе надо отдыхать». «Идём. Я правда не устала, просто хочу побыть с тобой». Они зашли в палату и вдоволь там нацеловались. Потом Марк передал жене привет от Дана вместе с бульоном и запиской. Рассказал, что мама заедет позже, а дед заглянет на днях. Пришлось скрыть от жены страшенное похмелье тёщи. И то, что в её телефоне слышался подозрительно знакомый мужской голос. Кажется, полковник Фёдоров не посрамил репутацию офицера и дамского угодника. Ушёл Марк только через час. И даже садясь в машину, чтобы ехать на работу... Улыбался.